Глава девятнадцатая Однажды утром Ро, габриэля были приглашены в помещение Великого Совета. Тут мы встретились с четырьмя командчими, которых освободили несколько дней тому назад, и трудно было бы перевести с образного языка их пламенное выражение дружбы и благодарности. Мы узнали от них что до наступления темноты они скрывались от каюгов во врагах, а ночью успели завладеть тремя лошадьми и спаслись бегством. При переходе через большое ущелье они нашли старый красный шарф руха и просили позволения сохранить его на память о своих бледнолицых братьях. Мы пожали им руки, И обменялись трубками. Мы заметили в совете нашего старого знакомого, Белого ворона. Но так как он собирался обратиться к собранию с речью, То мы отложили на время возобновление знакомства И приготовились слушать. После обычных церемоний Белый ворон сказал и я созвал вас с целью войны, И вы явились на мой зов. Это хорошо. Но хотя я вождь, я человек. Я могу ошибаться, я могу вступить на ложный путь. Я не хочу ничего делать, ничего предпринимать, Пока не узнаю мысли моих храбрых воинов. Выслушайте же меня. Живет под солнцем племя краснокожих, Мужчины которого трусы, осмеливающиеся наносить удар врагу только сзади или когда вас сто раз превосходит его числом. Это племя ползает по степи у больших ущельев. Они питаются падалью и не имеют лошадей, кроме тех, которые им удается украсть у трусливых ватчинангов. Известен ли моим воинам такой народ? Пусть они говорят. Я слушаю. Сотни голосов разом назвала имя Каюгов. Я знал это, воскликнул Вушь. Есть только одно такое племя краснокожих. У моих воинов зоркий глаз. Они не могут ошибиться. Мы каманчи никогда не снимаем скальпа с Каюга. Как не снимаем его с ежа. Мы только сбрасываем их с дороги, Если они попадут на нашем пути. Вот и все. Слушайте же меня, мои храбрые воины, И верьте мне, Хотя я произнесу странные слова. Эти гады, Видя, что мы не убиваем их, Как змей и скорпионов, Вообразили, что мы не делаем этого, потому что боимся их яда. Тысячи каюгов захватили в числе других пленных восемь каманчей. Они съели четверых, и съели бы остальных, но храбрые избавились от плена. Вот они перед вами. Неужели грязный каюк, достойная могила, Для командческого воина? Нет, я читаю ответ в ваших пылающих взорах. Что же мы предпримем? Не должны ли мы наказать их И бросить их трупы На съедение волкам и коршунам? Что скажут мои воины? Пусть они говорят. Я слушаю. Все хранили молчание с трудом подавляя свое возбуждение. Наконец, один старый вождь поднялся и сказал. — Великий вождь, зачем ты спрашиваешь? Что же может думать об этом командче воин? Посмотри на них. Разве твой взор не проникает в их сердца? Разве он не видит, как кровь кипит в их жилах? К вопросы, говорю я? Ты знаешь, что голос их сердца только эхо твоего. Скажи лишь одно слово. Скажи. Идем на Каюгов. И твои воины ответят. Мы готовы. Указывай нам путь. Вождь могучего народа. Ты слышал мой голос. А в нем тысячи голосов. Тысяч твоих воинов. Белый ворон снова встал. Я знал это, но хотел услышать, Потому что это радует мое сердце И заставляет меня гордиться тем, Что я вождь такого множества храбрых воинов. Итак, завтра мы выступаем в поход И выгоним каюгов из их нор. Я сказал. Затем четверо освобожденных пленников объяснили, каким образом они попали в плен и каким страданиям подвергались. Они рассказали о своих злополучных товарищах и их ужасной участи, которую пришлось бы разделить и им, если бы их не спасло мужество трех бледнолицых, убивших пятерых каюгов и разрезавших их узы. После этого они тоже убили пятерых врагов и спаслись, но до сих пор не имели случая рассказать своему племени о мужестве и великодушии трех бледнолицых. После этого рассказа все воины, молодые и старые, смотрели на нас, точно были лично обязаны нам и без сомнения подошли бы пожать нам руки если бы нерушимые правила собраний совета не запрещали всякого беспорядка. Вероятно, эта сцена была заранее подготовлена вождем, желающим представить нас своим воинам в самом благоприятном свете. Он махнул рукой, требуя внимания, и снова заговорил. «Этому будет уже двенадцать лун». Я встретился с Авата Ваниша и двумя его братьями. Он вождь великих шашунов, наших предков, живущих далеко-далеко к закату солнца за высокими горами. Его двое братьев — великие воины двух могущественных народов, родина которых далеко на востоке. За Сеуксами... За Чепеуэми, За Апошту Кэгок, Янке, За Великим Солёным Морем. Они доблестны и храбры, Они научились мудрости у жрецов, И Авата Ваниша Умеет строить крепости И защищать их лучше, Чем в Ачинанге защищают свои. Я пригласил его, И его братьев побывать у нас, попробовать буйвола наших прерий, поездить на наших конях и выкурить с нами трубку мира. Они явились и останутся у нас, пока мы сами отправимся к великой горной реке Западной Колорадо. Они явились, они наши гости. Лучшее, что у нас есть, к их услугам, но они вожди воины, вождь, всюду вождь. Мы должны относиться к ним, как к вождям, и предоставить им выбрать отряд воинов, которые будут следовать за ними, пока не останутся с нами. Вы слышали, что сказали наши лазутчики? Они были бы съедены каюгами если бы не наши гости, которые спасли не только жизнь четырёх человек, но и честь племени. Мне нет надобности говорить более. Я знаю моих молодых людей. Я знаю моих воинов. Я знаю, что они любят этих иностранцев, как вождей и братьев. Я сказал, окончив речь, Он медленно вышел из помещения совета, и все последовали за ним на зеленую лужайку перед деревней. Тут главные вожди и воины племени торжественно приветствовали нас. Затем вошли в новую палатку, поставленную для нас посреди главной площади. Мы нашли здесь шесть превосходных лошадей в богатом убранстве, привязанных к колям палатки. Это был подарок вождей. В нескольких шагах от входа висел на четырех шестах огромный щит с изображениями бобра, орла и медвежьих лап. Первый тотем для меня, второй для Габриэля, третий для Руха. Мы поблагодарили наших гостеприимных хозяев и пошли отдохнуть в наше богатое и изящное жилище. Но другое утро мы проснулись как раз вовремя, чтобы видеть церемонию отъезда. Воины уже на конях ожидали вождя. Под нашим щитом лежала сотни копий, обладатели которых принадлежали к тому роду, представителей которого мы освободили из плена. Спустя несколько минут они появились на площади, на конях и в полном вооружении, готовые поступить под нашу команду. Мы решили, что для увеличения нашего авторитета в глазах индейцев будет полезно, если мои друзья примут участие в экспедиции. И когда появился вождь, окруженный старейшими племени, Габриэль подошел к нему. Вождь. Сказал он, и мудрые люди храброго народа. Вы почтили нас доверием, которым мы гордимся. Авата Ваниша заслужил его, потому что он могущественный человек в своем народе. Но я и мой товарищ не вожди. Мы не отказываемся от предложенной вами чести, но мы должны заслужить ее. Молодой бобр останется в деревне учиться мудрости у ваших старых людей, но орёл и медведь должны и хотят сопровождать вас в вашем походе. Вы дали нам храбрых воинов, которым будет обидно остаться дома. Мы последуем за вами. Это предложение. Было встречено одобрительными возгласами, и вскоре храброе войско двинулось в поход. До этой экспедиции каюги были сильное племя, о котором почти ничего не было известно путешественникам. По своим обычаям и образу жизни они походили на клубов, истребленных оспой в области Колорадо. Они вели бродячую жизнь в степях, но были слишком трусливы, чтобы с успехом воевать, слишком неискусны в охоте, чтобы окружить себя довольством. Подобно клубам они были каннибалы, хотя, кажется, не ели белых лошадей. Лошадей у них было немного, да и те краденые. Так как, испытывая почти хронический голод, они не разводили их, а убивали и съедали же ребят. Всё племя вряд ли обладало полудюжиной ружей. Большинство было вооружено дубинами, луками и стрелами. Некоторые старики Каманчи говорили мне, что область Каюгов изобилует золотом. Пока я жил у Каманчей, ожидая возвращения экспедиции, со мной случилось несчастье, едва не стоившее мне жизни. Узнав, что в небольшой речке, милях 20 от деревни, водится хорошая рыба, я отправился туда верхом, намериваясь провести там ночь. Я захватил с собой буйволовую шкуру, одеяло и котелок. И за два часа до захода солнца был на месте. Так как погода стояла сухая, то я не мог накопать червей и хотел убить птицу или какое-нибудь маленькое животное для наживки удочек. Птиц мне не попалось, и я решил поискать кролика или лягушку. Чтобы не терять даром времени, я развел костер. Подвесил над ним котелок с водой, Разослал буйволовую шкуру и одеяло, Положил в изголовье седло И пошел искать наживку и сасофраз, Чтобы сварить чай. Разыскивая сасофраз, Я заметил птичье гнездо На невысоком дереве подле потока. Я взобрался на дерево, Нашел в гнезде двух птенцов, и положила в карман куртки. А затем, уцепившись руками за нижнюю ветку, соскочил на землю. Едва мои ноги прикоснулись к земле, как я почувствовал под мягкой подошвой моего правого мокасина что-то живое, шевелящееся. Взглянув вниз, я увидел большую гремучую змею. Голова которой Торчало из-под моего макосина. Сердце у меня замерло, И я на минуту оцепенел. Змея высвободилась, Почти мгновенно обвелась вокруг моей ноги И укусила меня раза два или три. Острая боль привела меня в себя, Но было уже поздно. Я увидел, что погиб. В бешенстве, искромсав гадину ножом и, вернувшись к костру, я уселся на одеяло перед огнём. Мои мысли крутились вихрем. Умереть таким молодым и такой собачьей смертью. В моей памяти оживали счастливые сцены моего детства, когда у меня была мать когда я весело играл среди золотистых гроздьев винограда в солнечной Франции, когда позднее я путешествовал с моим отцом по Италии, Палестине и Египту. Думал также о шашунах, о Рохе и Габриэле и вздыхал. Это была моральная агония, так как физическая боль прекратилась, и моя нога а от паралича. Солнце садилось, и багровые полосы заката напоминали мне, что и мое солнце скоро закатится, и жгучие слезы покатились по моим щекам. Так как я был молод, очень молод, и не мог найти в себе достаточно мужества и покориться судьбе, чтобы спокойно умереть такой ужасной смертью. Будь я ранен в бою, во главе моих храбрых шашонов, я встретил бы смерть равнодушно. Но умереть бесславно, как собака, это было ужасно. Я опустил голову на колени и думал о том, как мало мне остается жить. Из этого оцепенения вывела меня моя лошадь, которая подошла ко мне и стала лизать мне шею. Верное животное чувствовало, что что-то обстоит неладное, потому что на закате солнца я обыкновенно чистил его. Распевая испанские романсы или индейские военные песни, оно понимало, что я страдаю, и по-своему выражала мне свое сочувствие. Оглянувшись на нее, я заметил неподалеку от себя несколько кустиков змеиной травы, сок которой считается противоядием против укуса гремучей змеи. Я хорошо знал это растение, но не верил в его целебные свойства. Однако утопающий хватается из за соломинку. Напрягая все свои силы, я добрался до травы и выкопал два или три корня. Эти коренья я изрезал на мелкие куски и бросил их в воду, кипевшую в котелке. Вскоре получился темно зелёный отвар, который я выпил. Он был щелочного вкуса и отдавал смолою. Затем я разрезал макосин, так как снять его было невозможно с распухшей почти вдвое против обыкновенного размера ноги. И, пожевав корней, приложил их к укушенным местам и обвязал шарфом и носовым платком. После этого я снова наполнил котелок водой и полчаса спустя Выпил вторую порцию горького отвара. Минуту спустя Я почувствовал головокружение, За которым последовал обильный пот. А затем В глазах моих потемнело, И я потерял сознание. На следующее утро Меня разбудила лошадь, Снова лизавшая мне лицо. Я удивился, Почему проснулся так поздно? Голова моя страшно болела, и я убедился, что жгучие лучи солнца уже два часа припекали мое незакрытое лицо. Не сразу я собрался с мыслями и сообразил, где нахожусь. Наконец, воспоминание о вчерашнем происшествии пробудилось во мне, и я пожалел, что не умер во время своего обморочного состояния, так как приписывал свою слабость действию яда и не сомневался в близости смерти. А все вокруг меня дышало таким весельем. Тысячи птиц распевали, услаждаясь своим утренним концертом, а тихий ропот потока точно приглашал меня утолить палящую жажду я решил встать и попытаться достать воды. Но сначала медленно протянул руку и ощупал колено. Я ожидал найти свою ногу толстой, как бревно, и с радостью, от которой у меня захватило дух, убедился, что опухоль исчезла, и к ноге возвратилась чувствительность, ободрённый этим... Я добрался до потока, напился и умылся. Я все еще чувствовал слабость и лихорадочное состояние и знал, что хотя непосредственная опасность миновала, но мне придется еще долго болеть. Я с трудом оседлал моего верного коня, взобрался на него и поехал к командшим. Сознание оставило меня раньше, чем я добрался до деревни. Меня нашли на земле, а моя лошадь стояла подле меня. Только две недели спустя я очнулся, слабый и изнурённый. Всё это время я был на волосок от смерти. По видимому, к укусу змеи присоединился солнечный удар. Когда я пришёл в сознание, то с удивлением увидел подле своей постели Роха и Габриэля. Экспедиция уже вернулась из похода. Деревни Каюгов были сожжены, почти все их воины перебиты, а уцелевшие разбежались и попрятались по ущельям и горным проходам в известных только им убежищах. Две мексиканские девушки были освобождены но они не могли сообщить, что стало с тремя женщинами. Уход и внимание друзей, и целительное действие прекрасного климата скоро восстановили мое здоровье, но долго еще я был слишком слаб, чтобы ездить верхом и предаваться физическим упражнениям. В течение этого времени Габриэль часто делал экскурсии к югу, и даже в мексиканские поселения. И привёз из своей последней поездки известия, заставившие индейцев отказаться в этом году от охоты и остаться дома. Генерал Ламар и его товарищи составили план не только предательский, но и явно нарушавший все международные законы. Впрочем, другого и ждать нельзя было от людей которые умертвили своих гостей, явившихся по их приглашению и под охрану белого флага. Я имею в виду избиение командческих вождей в Сан-Антонио. Президент Мексики Бустамента был склонен прекратить враждебные отношения с Техасом. Техасцы отправили послов для переговоров о признании их независимости и о заключении союзного договора. А тем временем Ламар, вопреки всякой чести и совести, тайне подготавливал экспедицию, которая под видом торгового каравана намеривалась завоевать Санта-Фе и северные мексиканские провинции. Эта экспедиция техасцев Должна была пройти через область Каманчей, причем деревни последних, оставшиеся без защиты, были бы по всей вероятности ограблены, а женщины и дети перебиты. Это соображение и заставило Каманчей поспешно вернуться домой.